Жорж Семенон. Мегре сердится. Глава 1 Старая дама приходит в сад. Госпожа Мегре, которая лущила горох, сидя в густой тени, где яркими пятнами выделялись голубизна ее фартука и зелень стручков, Госпожа Мегре, чьи руки никогда не знали покоя и не могли оставаться без дела, даже в два часа пополудни самого знойного из всех августовских дней госпожа Мегре неусыпно, как за младенцем, следившая за мужем, вдруг встревожилась. «Да ты никак уже собираешься встать?» Между тем корабельный шезлонг, в котором возлежал Мегре, даже не скрипнул. Бывший комиссар уголовной полиции даже не шелохнулся. Но она хорошо знала мужа и не могла не заметить, как слегка передернулось его лоснящееся от пота лицо. Ведь он и в самом деле хотел подняться, но теперь из самолюбия продолжал лежать. С тех пор, как комиссар ушел в отставку, они проводили уже второе лето в своем доме в Менсюр-Луар. Меньше четверти часа назад Мегре с удовольствием растянулся в шезлонге, спокойно дымя своей трубкой. Свежесть в этом уголке ощущалась тем заметнее, что всего в двух местах отсюда редко обозначалась граница солнца и тени, и вы попадали в настоящее пекло, где жужжали несносные мухи. Горошинки ритмично падали одна за другой в эмалированную миску. Госпожа Мегре сидела, расставив колени, натянутый на них передник был полон стручков, а рядом стояли еще две корзины, полные горошка, которые она собрала утром для консервирования. Мегре больше всего нравился в доме этот уютный уголок между кухней и садом. Нечто вроде дворика под навесом, наподобие испанского патио, где они поставили буфет даже устроили плиту. Там они обычно завтракали и обедали. Пол был вымощен красными плитками, от которых в тени было еще прохладнее. Мегре выдержал пять минут, может быть, чуть больше. Глядя сквозь полуприкрытые веки на огород, который, казалось, курился под палящим солнцем, он, наконец, не выдержал и, отбросив самолюбие, решительно встал. «Что ты еще надумал делать?» В эту минуту Мегре был похож на надувшегося малыша, которого застали за какой-нибудь шалостью. Такое выражение появлялось у него довольно часто, когда они бывали вдвоем с женой. «Я уверен, что колорадские жуки опять набросились на баклажаны», – проворчал он. «И все из-за твоего салата». Уже целый месяц у них шли перепалки из-за этого салата, посаженного госпожой Мегре на свободные места между кустами баклажанов. «Незачем земле даром пропадать», – заявила она. «Тогда Мегре не возражал». Он и не подумал, что колорадский жук пожирает баклажанные листья еще охотнее, чем картофельную ботву. А теперь из-за салата нельзя было полить их раствором мышьяка. Мегре, не расставаясь со своей широкополой соломенной шляпой, раз по десять на дню склонялся над бледно зелёными листьями и осторожно переворачивал их, стараясь не упустить ни одного жучка. Он набирал их целую пригоршню и бросал в огонь, бурча себе что-то под нос и сердито поглядывая на жену. «И все из-за твоего салата». По правде говоря, с тех пор, как комиссар ушел на пенсию, он и часу спокойно не посидел в своем пресловутом шезлонге, который торжественно принес базара у ратуши, поклявшись жене, что ежедневно будет проводить в нем послеполуденные часы. А теперь он стоял на солнце солнцепёке в деревянных сабу на босу ногу, в синих холщовых штанах, которые болтались у него на бёдрах, топорщились сзади, словно слоновья кожа, в крестьянской рубахе с затейливым узором, распахнутой на груди. Мегре услышал стук деревянного молотка, прокатившийся в пустых и затенённых комнатах, словно удары колокола по монастырским сводам. Кто-то стучал у входной двери. И госпожа Магрэ растерялась, как всегда, в случаях, когда кто-нибудь приходил без предупреждения. Она издали посмотрела на мужа, словно спрашивая у него совета. Потом приподняла свой фартук, полный стручков, не зная, куда их высыпать, и, наконец, развязала его. Она никогда не позволила бы себе подойти к двери в затрапезном виде. Молоток стукнул еще раз, два, три. Повелительно, прямо-таки гневно». В дрожащем воздухе Мегре послышались приглушенные звуки автомобильного мотора. Он по-прежнему стоял, склонившись над баклажанами, в то время как его жена поправляла седые волосы перед маленьким зеркалом. Едва она успела скрыться в тени дома, как распахнулась маленькая калитка со стороны переулка, которой пользовались только хорошие знакомые, и показалась старая дама в трауре, высокомерная и в то же время такая забавная, что ее появление должно быть надолго, запомнилось комиссару. Помедлив секунду у калитки, она легким решительным шагом, который так не вязался с ее возрастом, направилась прямо к Мегре. «Послушайте, любезный, только не вздумайте говорить, что вашего хозяина нет дома. Я уже навела справки». Она была высока, суха, пара, на морщинистом лице сквозь густой слой пудры проступали от жары капельки пота. На лице особенно заметны были глаза, ярко-черные и необыкновенно живые. «Сейчас же ступайте и скажите ему, что Бернадетта Аморель проехала 100 километров, чтобы поговорить с ним». У нее, конечно, не хватало терпения дожидаться перед закрытой дверью. Она из тех, кого не заставляют ждать. Она уже успела расспросить соседей, и ее не обманули закрытые ставни на окнах. Показал ли ей кто-нибудь садовую калитку? Едва ли. Она и сама могла найти ее. И теперь она направлялась к маленькому тенистому дворику, куда только что вернулась хозяйка дома. «Пойдите и передайте комиссару Мегре!» Госпожа Мегре недоумевала. Ее муж тяжелыми шагами шел вслед за старой дамой, с легкой насмешкой поглядывая на нее. Потом он сказал, «Если вы потрудитесь войти в дом...» боюсь об заклад, что он уже храпит после обеда. А что, он по-прежнему такой же толстый? Вы его хорошо знаете? А какое вам дело? Ступайте и скажите, что его ждет Бернадетта Аморель, а остальное вас не касается». И тут же, спохватившись, порылась в черном бархатном редикюле с серебряным замком, какие были в моде еще в начале века. «Возьмите». И старуха протянула ему несколько франков. «Простите, госпожа Аморель, но я вынужден отказаться. Видите ли, я и есть бывший комиссар Мегре». И тут старуха изрекла фразу, которая им надолго запомнилась. Оглядев его с ног, обутых в сабо, до растрепанных волос, он успел снять свою соломенную шляпу. Она проронила. «Но если вам так угодно...» Бедная госпожа Мегре напрасно она подавала мужу знаки, он их не замечал. А она хотела дать ему понять, чтобы он проводил даму в гостиную. Разве можно принимать людей во дворе, где занимаются стрипнёй и другими домашними делами? Но госпожа Морель уже устроилась в маленьком плетённом кресле и, казалось, прекрасно себя в нём чувствовала. Она первая заметила, что госпожа Мегре чем-то встревожена и с нетерпением бросила ей. «Ах, доставьте да же комиссара в покое!» Еще немного, и она могла бы попросить госпожу Магре удалиться, но та и сама не замедлила сделать это. В присутствии гостей продолжать работу было нелегко. «Надеюсь, комиссар, моя фамилия вам знакома?» «Амарель. Песчаные карьеры и буксиры?» «Совершенно верно. Амарель и Кампуа». Когда-то, много лет назад, ему пришлось заниматься расследованием одного дела в верховьях Сены, и он видел, как по реке целый день следовали караваны судов с зеленым треугольником фирмы «Амарель» и «Кампоа». А в Париже, на острове сент плуи когда он еще служил в уголовной полиции, Мегре частенько проходил мимо конторы «Амарель» и Кампуа», владельцев песчаных карьеров и грузовых судов. «Я не могу терять времени, выслушайте меня. Сегодня, когда мой зять и дочь отправились в гости к малякам, я велела Франсуа быстро выкатить наш старенький Рено. Они об этом и не догадываются, и, конечно, до вечера не вернутся домой. Вы поняли?» «Нет». «Да». Пока что он понял только одно, что старая дама уехала из дома тайком без ведома семьи. «Могу побожиться, зная что я здесь?» «Простите, а где вы живете?» Но конечно, в Арсене!» Таким тоном могла бы сказать королева Франции. но конечно, в Версале!» Разве не всем было известно, что Бернадетта Амарель, фирма Амарели Кампуа, жила в Арсене, в деревушке на берегу Сены между Корбеем и лесом Фонтенблоу? «Что вы на меня смотрите, как на помешанную?» — продолжала старая дама. «Конечно, они постараются вам это внушить, но вы не верьте им». «Простите, сударыня, могу ли я позволить себе спросить, сколько вам лет?» «Можете, молодой человек. 7 сентября мне стукнет 82, но у меня еще нет ни одного вставного зуба, если это вас интересует». И вполне возможно, что я еще успею кое-кого похоронить. В особенности, я была бы счастлива похоронить своего зятя. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Стакан холодной воды, если у вас найдется. Он сам подал ей стакан. В котором часу вы выехали из Арсена? В половине двенадцатого, как только они уехали, я предупредила Франсуа. Франсуа служит у нас помощником садовника. Он славный малый. Я помогала его матери при родах, когда он появился на свет. Никто в доме не подозревает, что он умеет водить автомобиль. Однажды ночью, когда мне не спалось, надо вам сказать, комиссар, что я никогда не сплю, я заметила, как он при лунном свете пытается завести наш старенький Рено. Это вас интересует? Очень. «Такие-то пустяки! Старая машина стояла уже не в гараже, а в конюшне. Это лимузин, который остался еще от моего мужа. С тех пор, как он умер, прошло уже двадцать лет, так что можете судить сами. Так вот, этот парнишка, не знаю, как ему удалось, сумел починить машину и ночью разъезжал на ней по дорогам. «Это он вас сюда привез?» «Да, он ждет меня у дома». «Вы не завтракали?» «Я ем только тогда, когда у меня есть свободное время. Терпеть не могу людей, которым вечно хочется есть». При этом она невольно окинула укоризненным взглядом толстый живот комиссара. «Вот видите, как вы потеете. Но это ваше дело. Мой муж тоже хотел все делать по-своему, и его давно нет в живых. Вы ведь уже два года на пенсии, не так ли?» «Да». «Скоро будет два года». «Значит, вы скучаете, и, стало быть, согласитесь сделать то, что я вам предложу. В пять часов здесь останавливается поезд, идущий на Орлеан, и я бы могла по дороге подбросить вас на вокзал. Конечно, самое простое — отвезти вас на машине прямо в Арсен, но вас там сразу заметят, и все дело будет загублено». «Простите, сударыня, но...» «Так я и знала, что вы заупрямитесь. Но послушайте меня. Мне просто необходимо, чтобы вы провели несколько дней в Арсене. Пятьдесят тысяч, если справитесь с делом. А если не получится, пусть будет десять тысяч плюс издержки». Она открыла сумку и стала перебирать приготовленные банкноты. «В Арсене есть гостиница. Вы не рискуете ошибиться, другой у нас нет». «Она называется Ангел. Вам там будет ужасно неудобно, потому что бедная Жанна полусумасшедшая. Ее я тоже знала совсем маленькой. Быть может, сначала она не захочет вас принять, но вы сумеете с ней поладить, я в этом не сомневаюсь. Она будет довольна, если вы заведете с ней разговор о болезнях. Она убеждена, что у нее есть все до одной». Госпожа Мегре принесла поднос с кофе, Но старая дама, не оценив ее любезности, только фыркнула. «Что это значит? Кто вам велел приносить кофе? Унесите!» Она приняла ее за служанку, так же, как поначалу приняла Мегре за садовника. «Я могла бы порассказать вам кучу всякой всячины, но я вас много слышала и понимаю, что у вас у самого хватит ума во всем разобраться. Советую вам только одно...» «Не давайте моему зятю обвести вас вокруг пальца. Он может опутать любого. Весьма любезен. Другого такого любезного человека не найдешь. Любезен до тошноты. Но в тот день, когда ему отрубят голову...» «Простите, сударыня. Вы слишком много извиняетесь, Мегре. У меня была внучка, единственная внучка, дочь этого проклятого Маляка. Малик — фамилия моего зятя». Это вы тоже должны знать. Шарль Малик. Моей внучке Маните на будущей неделе исполнилось бы восемнадцать. Вы хотите сказать, что она умерла? Ровно неделю назад. Позавчера мы ее похоронили. Ее тело прибило к нижнему шлюзу. А раз Бернадетта Амарель говорит вам, что это не несчастный случай, вы должны ей верить». «Монита плавала, как рыба. Кое-кто попытается вас убедить, что она была неосторожна, любила купаться в одиночестве в шесть утра, а иногда даже ночью. И все-таки утонуть она не могла. А если они будут твердить, что она, быть может, хотела покончить с собой, скажите им, что они лгут». Внезапно, без всякого перехода, комедия превратилась в трагедию. Но странно, старая дама не плакала. Ее удивительно черные глаза даже не увлажнились. Вся ее сухая нервная натура дышала прежней жизненной силой, в которой, несмотря на драматизм ситуации, было что-то комическое. Она шла на пролом, уверенная в своей правоте, не считаясь ни с чем. Теперь она, по-видимому, ни на минуту не сомневалась, что уже завоевала Мэгре. Иначе и быть не может, раз ей этого захотелось». Она тайком удрала из дома в невероятном автомобиле с парнишкой, который едва умел водить машину. Теперь она нетерпеливо посматривала на часы, которые по-старомодному носила на цепочке, как медальон. «Если у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы, задавайте побыстрее», — заявила она, уже готовая подняться. «Как я понял, вы не любите своего зятя. Ненавижу». Ваша дочь тоже его ненавидит. Она несчастлива в браке? Этого я не знаю и знать не хочу. Вы не ладите с дочерью? Предпочитая не обращать на нее внимания. Она такая бесхарактерная, такая безвольная. Вы сказали, что неделю назад, то есть в прошлый вторник, ваша внучка утонула в сене. «Ничего подобного я не говорила, нужно повнимательнее слушать. Мониту нашли мертвой в сене у нижнего шлюза». Однако никаких телесных повреждений обнаружено не было, и врач выдал разрешение на предание земле. Она лишь окинула его высокомерно-презрительным взглядом, в котором промелькнула тень жалости. «Как я понимаю...» «Только вы одна подозреваете, что смерть девушки могла быть насильственной». На этот раз она не выдержала. «Послушайте, комиссар, у вас репутация самого умного полицейского во Франции, по крайней мере, самого удачливого. Одевайтесь, сложите вещи в чемодан. Через полчаса я высажу вас на вокзале в Обре. В семь часов вечера вы будете уже в гостинице «Ангел». Нам лучше сделать вид, что мы не знакомы. Каждый день в полдень Франсуа будет заходить в Ангел, чтобы выпить там аперитив. Вообще-то он не пьет, но я ему прикажу. Таким образом мы сможем общаться, так что им и в голову ничего не придет. Она направилась в сад, несмотря на жару, видимо, решив прогуляться в ожидании Мегре. «Поторапливайтесь», — бросила она комиссару. Затем, повернувшись к нему, добавила... «Будьте любезны, дайте чего-нибудь выпить Франсуа, он, наверное, сидит в машине. Можно вина, разбавленного водой. Только не давайте чистого, ведь ему еще нужно отвезти меня домой, а он не привык к вину». Госпожа Мегре, которая, должно быть, все слышала, ждала мужа у двери в переднюю. «Что ты собираешься делать, Мегре?» – спросила она, когда муж направился к лестнице. В доме было прохладно и приятно пахло мастикой, свежим сеном, дозревающими фруктами и вкусным домашним обедом. Магре снова спустя пятьдесят лет вдыхал запахи, так напоминавшие ему раннее детство и дом родителей. «Надеюсь, ты не поедешь с этой выжившей из ума старухой?» Магре оставил Сабо на пороге. Он пошел босиком, сначала по холодным плиткам, потом по натертым мастикой дубовым ступенькам лестницы. «Дай шоферу чего-нибудь попить и поднимись наверх. Помоги мне уложить чемоданск». Глаза у него заблестели. Он сам заметил этот блеск, когда взглянул на себя в зеркало, подойдя к умывальнику, чтобы освежить лицо холодной водой. «Я тебя не понимаю», — вздохнула его жена. «Ведь для тебя только что главной заботой были колорадские жуки». В поезде было жарко. Устроившись в уголке, Мегре курил трубку. В окнах мелькали откосы с пожелтевшей травой, утопающие в цветах вокзалы. Промелькнул и какой-то человек, стоявший на солнцепёке, забавно помахивая красным флажком и дуя в свой свисток, как мальчишка. Виски у Мегре посидели. Он стал немного спокойнее, немного тяжеловеснее, чем прежде, но самому ему казалось, что он не постарел с тех пор, как оставил службу в уголовной полиции. За это время страховые компании, банки и ювелиры не раз предлагали ему заняться сложными расследованиями. Но он то ли из гордости, то ли из скромности всякий раз отказывался. На набережной Орфевр могли бы сказать «Бедный Мэгрэ клюнул на приманку. Видно, ему уже надоело возиться в саду и удить рыбу». В самом деле, до чего же легко он дал себя уговорить этой старой даме, неожиданно появившейся у них в саду? Он вновь представил ее себе, чопорную и важную, в допотопном лимузине, управляемом с опасной смелостью каким-то Франсуа. После того, как госпожа Магре помахала им с порога рукой, машина отъехала от дома, он услышал от гостей. «Значит, это ваша жена?» «Наверное, я обидела ее, приняв за служанку». «Я и вас сначала приняла за садовника». И высадив его у вокзала в Абрейк, где Франсуа, перепутав скорости и внезапно дав задний ход, чуть было не врезался в стайку велосипедистов, снова отправилась в свое более чем рискованное путешествие. Было время отпусков. Все парижане устремились за город, по дорогам мчались автомобили, по речкам скользили лодки, под каждой ивой сидели рыбаки в соломенных шляпах. Арсен был полустанком, на котором снисходительно останавливались лишь редкие поезда. Сквозь деревья в парках проглядывали крыши нескольких больших вилл, а за ними широкое и величественное в этом месте сена. Сам Мегре затруднялся бы ответить, почему он подчинился приказанию Бернадетте Амарель. Может быть, с досады на колорадских жуков? И вдруг он тоже почувствовал себя в отпуске, как эти люди, с которыми ехал в поезде, которых встречал, спускаясь по крутой тропинке, которых видел повсюду, с тех пор, как покинул Мэн. Здесь дышалось намного легче, чем у него в саду, и он бодро шагал по незнакомой местности, спустившись вниз по откосу, вдруг увидел сену, протекавшую вдоль широкой дороги, по которой мчались машины». От самого вокзала стали попадаться надписи со стрелками «Гостиница Ангел». Придерживаясь указанного направления, Магре попал в сад с запущенными аллеями и в конце концов толкнул дверь веранды, где было душно от солнца, нагревшего застоявшийся между стеклянными стенками воздух. «Есть кто-нибудь?» – спросил он. Никто не откликнулся. На подстилке лежала кошка, в углу стояли удочки. «Есть тут кто-нибудь?» Он спустился на одну ступеньку и очутился в зале, где лениво раскачивался медный маятник старых часов. Каждый раз, когда он описывал дугу, раздавался щелчок. «Не души в этой лачуге!» — проворчал он. И в ту же минуту рядом с ним что-то зашевелилось. Мегре вздрогнул и заметил в темноте некое существо, завернутое в одеяло. «Это была женщина!» Конечно, та самая Жанна, о которой говорила ему госпожа аморель Черные жирные волосы свисали по обеим сторонам ее лица, на шее белел толстый компресс. «Закрыто!» — хрипло сказала она. «Знаю, сударыня, мне говорили, что вы нездоровы». М «Да, не слишком ли выразительно это нездоровое? Не прозвучало ли оно для нее как оскорбление?» «Вы хотите сказать, что я уже почти при смерти?» «Никто не хочет мне верить, все только досаждают!» Наконец, отбросив одеяло, закрывавшее ее ноги, она встала и сунула широкие ступни в войлочные шлепанцы. «Кто вас ко мне прислал?» «Представьте себе, что я здесь когда-то останавливался. Уже больше двадцати лет назад. А теперь решил навестить этот дом «Значит, вы знали Мариуса?» «Черт возьми, конечно!» «Бедный Мариус! Вы знаете, что он умер?» «Мне говорили. Не хочется этому верить». «Почему? Он ведь тоже не отличался крепким здоровьем». «Вот уже три года как его нет, а я все еще маюсь. Вы хотите здесь переночевать?» Она взглянула на чемодан, который Мегре оставил на пороге. «Да, я хотел бы пожить здесь несколько дней. Конечно, если не стесню вас, в вашем состоянии... Вы приехали издалека, из окрестностей Орлеана. На машине? Нет, поездом. А ведь сегодня поезда уже не будет. Боже мой! Ремонта!» «Ремонда!» Опять она куда-то убежала. «Обождите, мы с ней подумаем. Если она согласится, она ведь со странностями. Хоть она и служанка, но, пользуясь моей болезнью, делает все, что ей взбредет в голову. Можно подумать, что командует здесь она. Глядите-ка! А этому что здесь понадобилось?» Она смотрела в окно. К дому кто-то приближался, слышался хруст гравия. Мегре взглянул в окно и нахмурился. Посетитель ему смутно кого-то напоминал. На незнакомца был костюм для прогулок или для игры в теннис, шерстяные белые брюки, белый пиджак и туфли. Бывшему комиссару бросилась в глаза траурная повязка у него на рукаве. Он вошел с видом завсегдатая. «Здравствуй, Жанна!» «Что вам угодно, господин Малик? Я пришел спросить у тебя...» Внезапно он осекся, уставился на Мегре и вдруг, улыбнувшись, воскликнул. «Жюль, вот это да! А ты что здесь делаешь?» «Простите». Прежде всего, вот уже долгие годы никто не называл его Жюлем, и Мегре стал забывать свое имя. Даже у жены была странная привычка, которая в конце концов стала его забавлять. Она называла его Мегре. «Не припоминаешь?» «Нет». Однако эти румяные щеки, правильные черты лица, крупноватый нос, светлые, слишком светлые глаза кого-то ему напоминали. Да и фамилия Малик, когда ее в первый раз произнесла госпожа Аморель, показалась ему знакомой. «Эрнест!» «Как Эрнест? Разве госпожа Аморель говорила не о Шарле Малике?» «Помнишь лицей в Мулене?» Могрей действительно учился три года в Муленском лицее в те времена, когда его отец был управляющим соседним замком. Но все же... Странное дело, хотя в точности он ничего не мог припомнить, холенное лицо этого самоуверенного человека вызывало у него какие-то неприятные ассоциации. Кроме того, он терпеть не мог, когда его называли на «ты». Фамильярность его всегда коробила. «Сборщик налогов!» «Да, вспомнил. Никогда бы вас не узнал». «Что ты здесь делаешь?» «Я?» «Да...» Эрнест Малик расхохотался. «Об этом сейчас поговорим. Я и раньше прекрасно знал, что комиссар Мегре никто иной, как мой старый друг Жюль. Помнишь учителя английского языка? Незачем готовить ему комнату, Жанна». «Мой друг будет ночевать у меня на вилле!» «Нет!» – ворчливо отрезал Мегре. «Что ты сказал?» «Я сказал, что буду ночевать здесь. С Жанной мы уже договорились». «Ты настаиваешь?» «Да, настаиваю». «Из-за старухи?» Хитрая улыбка промелькнула на тонких губах Эрнеста Малика. И эта улыбка тоже была улыбкой мальчишки, которого Мегре когда-то знал. Его прозвали в лице и сборщиком, потому что его отец служил сборщиком налогов в Мулене. Тогда он был очень худым, с узким, как лезвие ножа, лицом и светлыми, неприятно-серыми глазами. «Не смущайся, Жюль! Сейчас ты все поймешь!» «Ну-ка, Жанна, не бойся, скажи честно! Выжила моя теща из ума или нет?» А Жанна, неслышно ступая в своих войлочных шлепанцах, равнодушно пробормотала – «Я предпочитаю не вмешиваться в ваши семейные дела». Теперь она уже смотрела на Мегре с меньшей симпатией, чтобы не сказать с неприязнью. Но так что, вы остаетесь или уходите с ним?» «Остаюсь». Малик по-прежнему насмешливо смотрел на своего бывшего соученика, как если бы все происходящее было фарсом, жертвой которого стал Мегре. «Но здесь ты неплохо позабавишься, уверяю тебя». «Веселее место, чем гостиница, ангел не сыщешь. Ты увидел ангела и попался на удочку». И словно вспомнив о трауре, он добавил серьезнее. «Не будь все это так грустно, мы бы с тобой здорово посмеялись. Давай хоть дойдем до нашего дома. Не возражай, это необходимо. Я тебе объясню. Посидим за аперитивом, и ты все поймешь». Мегре все еще колебался. Он стоял неподвижно, огромный по сравнению с собеседником, таким же высоким, как он, но удивительно стройным. «Пошли!» — наконец сказал он, словно с сожалением. «Ты, конечно, согласишься с нами поужинать? В доме теперь, правда, не слишком весело после смерти племянницы, но...» Когда они уходили, Мегре заметил, что Жанна смотрит на них из своего темного угла. Ему показалось, что она окинула злобным взглядом элегантный силуэт Эрнеста Малика. Глава вторая Второй сын сборщика налогов Малик и Мегре шли вдоль реки, и казалось, что первый ведет другого на поводке. Мегре, ворчливый и неуклюжий, как огромный длинношерстный пес, неохотно тащился за Маликом. Ему и вправду было не по себе». Еще в школьные годы он недолюбливал сборщика. Да и вообще терпеть не мог людей, неожиданно возникающих из прошлого, которые дружески хлопают вас по плечу и позволяют себе называть вас на «ты». К тому же Эрнест Малик был из такой породы людей, которая всегда настораживала Магре. Развязный, самодовольный, холеный, с перелизанными волосами, он шагал в своем прекрасно сшитом костюме из белой шерсти. Несмотря на жару, на лице его не было ни капли пота. Он уже вошел в роль вельможи, демонстрирующего свои владения бедняку. В глазах у него, как и прежде, когда он был мальчишкой, посверкивала искорка иронии, мелькал лукавый блеск, который, казалось, возвещал. «Я ловил тебя на удочку прежде, поймаю весь снова. Как не вертись, а я умнее тебя!» Слива от них плавно изгибалась сена. Образуя излученную, обрамленную камышами, справа тянулись низкие ограды, отделявшие виллы от дороги. Вилл было немного, четыре или пять. Нарядные дома прятались в больших, тщательно ухоженных парках. Через решетчатые ограды виднелись четкие ряды деревьев. А вот и вилла моей тещи, с которой ты имел счастье сегодня познакомиться, сообщил Малик, когда они проходили мимо ворот с большими каменными львами, глядящими сверху на прохожих. Старая Морель лет сорок назад купил ее у какого-то финансового магната времен Второй империи. В тени деревьев виднелось обширное здание, не слишком красивое, но весьма солидное и богатое. Тоненькие струйки воды вращаясь орошали лужайки, а старый садовник, словно сошедший со страниц каталога выпущенного торговца семенами, чистил граблями аллеи. «Что ты думаешь о Бернадетте Аморель?» – спросил Малик. Мегре вытер пот с лица, а его спутник посмотрел на него так, словно хотел сказать, «Бедняга, ты нисколько не изменился, все тот же недотепа, святая простота, хоть и не глуп». Но вслух сказал, «Пойдем, я живу немного дальше, за поворотом». «Ты помнишь моего брата? Хотя, правда, в лицее ты мог его и не знать, ведь он был младше нас на три класса». Шарк женился на младшей дочери Амарелли, а я примерно в то же время женился на старшей. В летние месяцы брат живет в этой вилле вместе с женой и нашей тещей. Это у него на прошлой неделе погибла дочь. Еще сто метров, и они увидели слева плавучий причал, весь белый, роскошный, как у фешенебельных я-клубов на берегу сены». «Какая ирония!» прозвучала в его голосе, когда он спросил у толстого Мегре, занимается ли тот парусным спортом, указав на одну из хрупких суденышек, привязанных между бакенами. «Сюда!» — решетка с позолоченными стрелами, аллея, усыпанная светлым блестящим песком. Парк спускался по отлогому склону, и скоро они увидели здание в современном стиле куда более обширное, чем вилла Амореллий. Слева теннисный корт, утрамбованный красневшим на солнце песком. Справа бассейн. А Малик, становясь все более развязанным, напоминал красивую женщину, небрежно играющую с бриллиантовой брошью, которая стоит миллионы. Казалось, он хотел сказать «Смотри в оба, уволень!» «Ты находишься у Малика?» «Да, у того самого малыша Малика, которого все в лицее пренебрежительно называли сборщиком, потому что его папа целые дни проводил в кассе неприметной конторы. К Малику подбежали два датских дога и принялись лизать ему руки, а он принимал эти смиренные знаки преданности, словно не замечая их. «Если хочешь, можно посидеть на террасе и выпить аперитив, пока не позвонят к ужину. Мои сыновья, должно быть, катаются на лодках?» Во дворе за вилой шофер без пиджака мыл из шланга мощную американскую машину, ослепительно блестевшую хромированными частями. Они поднялись по ступенькам на веранду и расположились под красным зонтом в плетеных креслах, глубоких, как кресла в клубах. К ним тут же поспешил дворецкий в белой куртке, и Мегре почувствовал себя так, словно находится не в частном доме, а в курзале на водах. «Розовый? Мартини? Манхаттан? Что предпочитаешь, Жюль?» «Если верить легендам, которые печатаются о тебе в газетах, ты больше всего любишь кружку пива у цинковой стойки». «К сожалению, цинковой стойки я еще здесь не устроил, но, наверное, устрою. Вот будет забавно». «Два мартини, Жан. Не стесняйся, можешь курить свою трубку». «Так о чем же мы говорили?» «Ах, да...» Так вот, разумеется, мой брат и невестка порядком потрясены этой историей. Это была их единственная дочь, понимаешь? Моя невестка никогда не отличалась крепким здоровьем. Казалось, Магры не слушает. И все же слова Малика автоматически запечатлевались в его памяти. Погрузившись в кресло и полузакрыв глаза с зажженной трубкой в зубах, с недовольной миной на лице, он рассеянно любовался пейзажем, который действительно был очень красив. Солнце клонилось к закату и становилось пурпурным. С террасы, где они находились, была видна излучина сена, обрамленная покрытыми лесом холмами, на одном из которых выделялся яркой белой полосой, спускающейся к берегу карьер. По темной шелковистой воде скользили белые паруса. Медленно проплыли несколько лакированных спортивных лодок. Протарахтело и скрылось вдалеке моторка, а воздух все еще вибрировал в ритме мотора. Лакей поставил перед ними два слегка запотевших хрустальных бокала. «Сегодня утром я пригласил брата с женой провести у нас день. Тещу приглашать бесполезно, она питает отвращение к семье и зачастую по целым неделям не покидает свои комнаты». За его улыбкой таилось. «Где уж тебе понять, бедный толстый Мэгрэ? Ты привык общаться с маленькими людьми, которые живут скромно, однообразно и не могут позволить себе ни малейшей прихоти». Мэгрэ вправду чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Его раздражало все, что он видел вокруг. Слишком гармоничные формы, слишком спокойные линии. Он начинал ненавидеть эту великолепную теннисную площадку шофера, которой малыш Ланга роскошный автомобиль, и вовсе не из зависти. Он был не способен на столь мелкое чувство. Мостик с вышками для прыжков в воду, лодки, привязанные к причалу, бассейн, подстриженные деревья, аллеи, посыпанные ровным чистым песком. Все это составляло часть того особого мира, куда он проник против воли и где чувствовал себя до ужаса неуклюжим. «Я рассказываю тебе все это, чтобы объяснить мое неожиданное появление в гостинице у славной Жанны». «Впрочем, славная Жанна – это просто так говорится. В действительности, это самое коварное существо на свете. Когда был жив ее муж Мариус, она всё обманывала его. А с тех пор, как он умер, с утра до вечера ноет, вспоминая его». «Итак, мой брат и невестка сидели у нас». Когда настало время обеда, жена спохватилась, что забыла дома свои пилюли. Она говорит, что все это от нервов. Я предложил сходить за пилюлями. Так как наши участки расположены рядом, я не стал выходить на дорогу, а пошел через сад. Случайно, проходя мимо бывших конюшен, я посмотрел на землю и заметил следы шин. Открываю дверь с удивлением вижу, что старого лимузина моего покойного тестя нет на месте. Вот, дружище, каким образом я напал на твой след. Я спросил у садовника, куда делась машина, и он признался, что час назад его помощник увез на ней Бернадетту. Когда они вернулись, я вызвал мальчишку и стал его расспрашивать. Он рассказал мне, что ездил в Менсюр-Луар и на обратном пути высадил на вокзале в какого-то толстяка с чемоданом. Прошу прощения, старина, это он употребил слово толстяк. Я сразу же подумал, что моя очаровательная теща решила довериться какому-нибудь частному детективу. У нее мания преследования, и она убеждена, что гибель ее внучки связана бог знает с какой тайной. Признаться о тебе я и не подумал. Я знал, что в полиции существует какой-то Мегре, но не был уверен, что это тот самый Жюль из нашего лицея. Но что ты на это скажешь? В ответ Мегре проронил. Ничего, он помолчал. Он думал о своем доме, столь не непохожем на этот, о саде, о баклажанах, о зеленых горошинах, падающих в эмалированную миску, и недоумевал, как это он мог безропотно последовать за властной старухой, которая буквально похитила его». Он думал об ужасной тесноте и духоте в поезде, о своем прежнем кабинете на набережной Арфевр, где допрашивал бесчетное количество негодяев, обесчисленных бестро, множестве подозрительных отелей и всевозможных злачных местах, где побывал по долгу службы. Думая обо всем этом, он еще больше злился, чувствуя себя оскорбленным от того, что находился здесь во враждебной среде под саркастическим взглядом сборщика – «Если тебе интересно, я сейчас покажу дом. Я сам проектировал его с помощью архитекторов. Конечно, мы живем здесь не круглый год, а только летом. У меня квартира в Париже, на авеню Гош. А еще я купил виллу в трех километрах от Давиля, и мы ездим туда в июле. В августе у моря столько народу, что просто не продохнуть. Если тебе это по душе, я охотно приглашу тебя провести несколько дней у нас. Ты играешь в теннис?» «Ездишь верхом?» «Почему бы ему не спросить, играет ли Мегре в гольф и не увлекается ли водными лыжами?» «Учти, если ты хоть сколько-нибудь всерьез принимаешь то, что тебе рассказала моя теща, я нисколько не возражаю, чтобы ты провел расследование. Я весь к твоим услугам. Если тебе понадобятся машины и шофер...» «А вот и моя жена. Позволь представить тебе Мегре, моего старого товарища-полицею. Моя жена». Она протянула белую мягкую руку. И все у нее было белое лицо, слишком светлые волосы. «Садитесь, пожалуйста, сударь». Почему она произвела такое впечатление, словно ей не по себе? Она как будто отсутствовала. Голос у нее был невыразительный, настолько безликий, что можно было усомниться, она ли произнесла эти слова. Она села в большое кресло и казалось, что ей безразлично быть здесь или где-нибудь еще». Впрочем, она подала какой-то знак мужу. Тот ее не понял. Тогда она взглядом показала на второй этаж виллы и уточнила. «Жорж Анри!» Малик нахмурился и, поднявшись, обратился к Мегре. «Прости, я должен на минутку отлучиться!» Женщина и комиссар остались вдвоем неподвижные и молчаливые. Потом внезапно на втором этаже послышался шум. Хлопнула дверь. Раздались быстрые шаги. Кто-то закрывал окно, были слышны приглушенные голоса, отзвуки какой-то ссоры или, по меньшей мере, ожесточенного спора. Чтобы прервать молчание, госпожа Малик спросила, «Вы прежде не бывали в Арсене?» «Нет, сударыня. Здесь хорошо живется тем, кто любит деревню. Прежде всего, спокойно, правда?» Слово «спокойно» в ее устах имело особый смысл. Она была такая безвольная, такая усталая, почти лишенная жизненной силы. Ее тело так слилось с плетеным креслом, что вся она словно олицетворяла собой покой. Вечный покой. Тем не менее, она прислушивалась к звукам, доносившимся со второго этажа. Шум там постепенно стихал, а когда все умолкло, она обратилась к Мегре. «Значит, вы пообедаете с нами?» Хотя госпожа Малик была хорошо воспитана, она не могла заставить себя улыбнуться хотя бы из вежливости. Просто констатировала факт. Малик вернулся. И когда Мегрэ взглянул на него, на лице хозяина дома появилась фальшивая улыбка. «Прошу прощения, вечно приходится возиться со слугами». К обеду все не звонили, и разговор не клеился. В присутствии жены Малик держался не так развязно. «Жан-Клод не вернулся? По-моему, я вижу его на причале». Действительно, какой-то молодой человек в шортах, спрыгнув с легкой яхты, пришвартовал ее и, перебросив через руку свитер, медленно подходил к дому. В ту же минуту зазвонили к обеду и все пошли в столовую, где вскоре появился и Жан-Клод, старший сын Эрнеста Малика, вымытый, причесанный, в сером костюме из легкой шерсти. Если бы я знал, что ты будешь у нас, я пригласил бы брата и невестку. Ты познакомился бы со всей семьей. Если не возражаешь, я приглашу их завтра. Можно будет позвать и наших соседей, у нас их очень много. Обычно все собираются здесь. У нас всегда бывает народ. Приходят, уходят, чувствуют себя как дома. Столовая была огромная и роскошная. Мраморная с розовыми прожилками столешница... Каждая тарелка стояла на маленькой салфетке. Вообще, если верить тому, что рассказывают о тебе в газетах, ты неплохо преуспел в полиции. Странная профессия. Я часто думал, почему люди становятся полицейскими. В какую минуту и как начинают испытывать к этому призвание. Ведь в конце концов, жена его казалось, теперь была еще более отсутствующей. Мегре наблюдал за Жан-Клодом, а молодой человек внимательно рассматривал комиссара, как только тот отводил от него взгляд. Жан-Клод, холодный как мрамор стола, за которым они сидели, в свои 19 или 20 лет был столь же самоуверен, как и его отец. Такого, наверное, нелегко было смутить, и все-таки их что-то стесняло. Никто не упоминал о Маните, погибшей на прошлой неделе». Быть может, этой темы избегали касаться в присутствии дворецкого. «Видишь ли, Мегре, — сказал Малик, — вы все в лицее были слепы и даже не подозревали, что говорите, когда называли меня сборщиком. Если ты помнишь, нам небогатым не позволяли сближаться с сыновьями мелкопоместных дворян и богатых буржуа. Некоторые из нас страдали от этого, другие, например, ты, нисколько не огорчались». Меня презрительно называли сборщиком, но в том-то и заключалась моя сила, что я был сыном своего отца. Ты даже не представляешь, что только не проходит через руки сборщика. Я узнал грязные стороны жизни, самых респектабельных на вид семейств. Я познакомился с жульническими делишками тех, кто обогащался. Я увидел, как одни возносились, а другие опускались и даже стремительно падали на дно». «И я старался понять всю эту механику, социальную механику, если хочешь, почему одни возносятся, а другие опускаются». Он рассуждал с презрительным видом, сидя в своей роскошной столовой, где даже пейзаж за окнами как бы свидетельствовал о его успехе. «И я стал подниматься вверх». «Само собой, разумеется, блюда за ужином подавались самые изысканные». Но комиссар не был охотником до всех этих деликатесов, до замысловатых закусок под соусами, неизменно украшенных раковыми шейками. Дворецкий беспрестанно наклонялся, наполняя какой-нибудь из стоявших перед Магре бокалов. Небо с одной стороны окрасилось в холодный зеленый цвет, а с другой стало красным, местами даже лиловым, и только редкие облака выделялись на нем наивной белизной. По сене проплывали запоздалые лодки, и рыба, выпрыгивая из воды, оставляла на ней медленно расходившиеся круги. У Малика был, по-видимому, тонкий слух, не менее тонкий, чем у Мегре. По крайней мере, оба они услышали какой-то звук, но звук едва уловимый. Только вечерняя тишина позволила различить этот еле слышный шорох. Вначале раздался какой-то скрип. Должно быть, у одного из окон второго этажа как раз с той стороны, где лишь недавно перед обедом слышались громкие голоса. Потом какой-то приглушенный шум в парке. Отец и сын переглянулись. Госпожа Малик даже не пошевелилась, методично продолжая подносить вилку к рту. Малик вскочил, бросил салфетку на стол и кинулся к двери, легко и бесшумно ступая в своих туфлях на мягкой подошве. Дворецкий отнесся к происходившему так же спокойно, как и хозяйка дома. Но Жан-Клод слегка покраснел, не зная, что сказать. Он несколько раз открывал рот и, наконец, произнес с такой же улыбкой, как у Эрнеста Малико. «Не ли, отец для своего возраста еще очень подвижен?» «Другими словами, в доме, конечно, что-то происходит, но вас это не касается. Продолжайте есть, а до остального вам нет дела». «Он регулярно обыгрывает меня в теннис, а я ведь считаюсь неплохим игроком. Это удивительный человек». И Мегре, глядя в тарелку, повторил за ним. «Удивительный». Кого-то там наверху заперли в комнате, это было ясно. Как видно, узнику надоело сидеть в заперти, и перед обедом Малик вынужден был подняться наверх, чтобы приструнить его. Воспользовавшись тем, что вся семья собралась в столовой, Этот кто-то решил сбежать. Он выпрыгнул из окна прямо на клумбу с гортензиями. Именно шум от падения и услышали одновременно и Малик и комиссар. Малик выскочил за дверь. Видимо, дело было серьезное, настолько серьезное, что хозяин дома не посчитался с тем, что поведение его может показаться странным. «Ваш брат тоже играет в теннис?» – спросил Мегре, подняв голову и глядя в упор на молодого человека. «Почему вы это спрашиваете?» «Нет, мой брат не занимается спортом». «Сколько ему лет?» 16 Недавно он провалился на выпускном экзамене, не сдал на бакалавра. Отец пришел в ярость, поэтому он и запер его в комнате». «Наверно, Жорж, шанри и отец не очень-то ладят. Зато вы с отцом, как мне кажется, очень хорошо понимаете друг друга». «Не так ли?» «Да, довольно хорошо». Магре случайно посмотрел на хозяйку дома и с удивлением заметил, она так крепко стиснула нож, что у нее побелели суставы. Они сидели все трое в ожидании, в то время как дворецкий еще раз переменил им тарелки. Стояла такая тишина, что слышен был даже легчайший трепет листвы на деревьях. Выпрыгнув в сад, Джордж Анри пустился бежать. В каком направлении? Конечно, не в сторону сены. Тогда бы они его увидели. За домом в глубине парка проходила железнодорожная линия. Направо был сад, окружавший дома Морелей. Отец, должно быть, бросился вслед за сыном, и Мегрэ не мог сдержать улыбки при мысли о том, как, вероятно, разъярен Малик, вынужденный вести это бесславное преследование. Они успели съесть сыр, потом десерт, Пора было вставать из-за стола и перейти в гостиную, или пока еще не стемнело на террасу. Посмотрев на часы, комиссар заметил, что хозяин дома отсутствует уже 12 минут. Однако госпожа Малик не поднималась из-за стола. Сын незаметно попытался напомнить ей о ее обязанностях, когда в соседнем холле, наконец, послышались шаги. Это был сборщик. Он, как всегда, улыбался, но улыбка у него была натянутой, к тому же от мигры не ускользнуло, что он успел переодеть брюки. Эти тоже были белые, шерстяные, но свежевыглаженные, видимо, только что вынутые из шкафа. Должно быть, Малик на бегу зацепился за куст или плюхнулся в ручей. По-видимому, ему и не пришлось бегать далеко. И все же его быстрое появление было своеобразным рекордом, потому что он даже не запыхался. Его стального цвета волосы были тщательно приглажены, и ничто в его облике не выдавало ни малейшего смятения. «Этот шалопай...» Сын был вполне достоин отца, потому что прервал его совсем непринужденно. «Пари, держу, что Жорж Анри снова...» «А я как раз рассказывал комиссару, что он срезался на экзамене, и ты запер его в комнате, чтобы заставить заниматься...» Малик и глазом не моргнул, не выразил ни малейшего восхищения этой мгновенно протянутой ему рукой помощи. И все-таки их игра была превосходной. Они перебрасывались словами точно теннисиста мечом. «Спасибо, Жан», — сказал Малик дворецкому, который хотел положить ему что-то на тарелку. «Если госпожа Малик ничего не имеет против, мы можем перейти на террасу». Потом обратился к жене. «А ты не устала?» Если тебе хочется отдохнуть, мой друг Мегре не обидится на тебя. Не так ли, Жюль? На нее очень подействовала гибель племянницы. Она так любила Мониту. Что здесь происходило? Слова были обычные, интонации банальные, и все же у Мегре складывалось впечатление, что за каждой фразой он обнаруживает, скорее даже угадывает, тревожный или угрожающий смысл. Держась очень прямо, вся в белом, госпожа Малик смотрела на них, и Мегре, сам не зная почему, не удивился бы, если бы она рухнула сейчас на черно-белые мраморные плиты пола. «Если позволите», — пробормотала она и снова протянула руку Мегре, которой комиссар слегка коснулся, почувствовав, как она холодна. Трое мужчин прошли через застекленную дверь и очутились на террасе. «Сигара и коньяк, Жан!» — распорядился хозяин дома. И неожиданно спросил Мегре, «Ты женат?» «Да». «Дети есть?» «Не имею счастья». Губы Мегре слегка дрогнули, и это не ускользнуло от Жан-Клода, однако нисколько его не тронуло. «Садись, бери сигару!» Слуга принес поднос с бутылками разной величины и несколько коробок сигар, гаванских и манильских. «Видишь ли, мой младший сын очень похож на бабушку!» «В нем нет ничего от Малейков». Мэгрэ с трудом поддерживал разговор. Ему неловко было еще от того, что он никак не мог заставить себя обращаться к своему бывшему соученику на «ты». «Вы его поймали?» — нерешительно спросил он. А Малик совсем не так воспринял его замешательство, иначе и быть не могло. Его глаза удовлетворенно блеснули. Он, по-видимому, решил, что бывший комиссар, потрясенный окружающей роскошью, не осмеливается говорить с хозяином дома более фамильярным тоном. «Можешь говорить мне ты», — снисходительно сказал он, длинными халеными пальцами надламывая сигару. «Если уж мы вместе просиживали штаны за партами в лицее». «Нет, я его не поймал и не собирался ловить». Он говорил неправду. Достаточно было видеть, как он выскочил из столовой. «Я только хотел знать, куда он побежал. Он очень нервный, впечатлительный, как девчонка. Давечи, когда я на минуту выходил, я поднялся наверх, чтобы отругать его. Я был с ним довольно суров и боюсь...» Прочел ли он во взгляде Мегре, что тот по аналогии подумал об утонувшей Маните, тоже очень нервной? «Конечно, да, потому что он тут же добавил. «О, это совсем не то, что ты думаешь. Для этого он слишком любит себя». Но ему уже не раз случалось сбегать. Однажды он пропадал целую неделю, и мы неожиданно нашли его на судоверфи, куда он уже нанялся на работу. Старший слушал совершенно равнодушно. Ясно, что он на стороне отца и глубоко презирает брата, так похожего на бабушку. Я не знал, что в кармане у него ни гроша. Проследил за ним и успокоился. «Он просто-напросто отправился к старой Бернадетте и сейчас, должно быть, жалуется ей». Тени стали сгущаться, и Мегре показалось, что его собеседник теперь меньше думает о выражении своего лица. Черты его стали жестче, взгляд острее. Ирония, несколько смягчавшая жесткость глаз, исчезла. «Ты обязательно хочешь заночевать в гостинице? А то я мог бы послать за твоими вещами кого-нибудь из слуг». Эта настойчивость не понравилась бывшему комиссару. Он увидел в ней нечто вроде угрозы. Быть может, он ошибался или поддался плохому настроению. «Я буду ночевать в гостинице», — ответил Мегре. «Но ты принимаешь мое приглашение на завтра? Увидишь несколько занятных типов. Нас тут немного. В поселке всего шесть вил, в том числе старинный замок на другой стороне реки. Но и этого достаточно, чтобы здесь оказалось несколько чудаков». В эту минуту со стороны реки раздался выстрел. Мегре вздрогнул, но его собеседник тут же пояснил. Это папаша Гро охотится на диких голубей. Оригинальный субъект, завтра ты с ним познакомишься. Ему принадлежит весь тот холм на противоположном берегу. Впрочем, в темноте его трудно разглядеть. Старик прекрасно знает, что я охотно купил бы его земли, но вот уже 20 лет упрямится, не хочет продавать, хотя у самого и ломаного гроша за душой нет. «Ты найдешь дорогу? Жан-Клод проводит тебя до ворот. Ты закроешь их, Жан-Клод?» «Так вот, Джуль, иди вдоль сены, а метров через двести сверни на тропинку. Она и приведет тебя прямо в гостиницу, Ангел. Если любишь слушать россказни, ты услышишь их сколько захочешь, потому что старуха Жанна страдает бессонницей и, должно быть, уже ждет тебя. Она вдоволь наговорит тебе за твои денежки». «Особенно, если ты посочувствуешь ее горестям и бесчисленным болезням». Он допил свой бокал и встал, давая этим понять, что сеанс окончен. «До завтра. Приходи около двенадцати. Я на тебя рассчитываю». И он протянул Мыгры сухую крепкую руку. «Забавно было встретиться после такого перерыва. Доброй ночи, старина». Эти слова он произнес слегка покровительственным тоном, словно подчеркивая разницу в их положении. Когда Мегре, сопровождаемый старшим сыном хозяина, стал спускаться с крыльца, Малик уже скрылся в доме. Луны не было, и ночь обещала быть очень темной. Мегре, шагая по тропинке вдоль сены, услышал медленный монотонный плеск весел. Кто-то тихо произнес «Стоп!» Шум смолк, потом сменился другим. С борта сбросили невод, наверное, браконьеры. Он продолжал свой путь с трубкой в зубах, засунув руки в карманы, недовольный собой и другими, и недоумевая, зачем притащился сюда, вместо того, чтобы блаженствовать у себя дома. Проходя мимо ворот, он увидел свет в одном из окон. Теперь слева от него тянулись темные заросли, среди которых немного дальше он должен был выйти на тропинку, ведущую к гостинице старухи Жанны. Вдруг он услышал сухой треск, и сразу вслед за ним легкий шорок в нескольких метрах впереди. Мегре взволнованно замер, хотя звук походил на выстрел, раздавшийся недавно, когда Малик упомянул о старом чудаке, который каждый вечер охотится на диких голубей. И снова тишина. Однако где-то близко от него, быть может на стене окружающей владения Мореллей, стоял человек, стрелявший из карабина, и не в воздух, не в голубей, сидевших на ветке, а вниз, в мегре. На лице комиссара отразились одновременно и досады и удовлетворения. Он с ожесточением сжал кулаки, но от этого выстрела ему стало легче. Хорошо, что дело принимало такой оборот. Конец первой части Продолжение следует...